Глава одиннадцатая. Хорошие, средние и ужасные. Лишь считанные страны посткризисной эпохи могли бы считаться восходящими звездами по меркам эпохи докризисной. В 2007 году, накануне глобального финансового кризиса, Число стран с более чем 7% скоростью роста было максимальным за всю послевоенную историю и превышало 60. В их число входили Китай, Индия и Россия. Сейчас только 9 экономик растут с такой скоростью, и действительно большая среди них лишь одна – Индия. Следующая по величине – Эфиопия. Причем темпы роста Индии, скорее всего, преувеличены за счет хитроумных манипуляций статбюро страны. Для новой эпохи характерно замедление экономического роста во всех регионах. Мировая экономика пострадала в результате депопуляции, деглобализации торговых и денежных потоков и настоятельной потребности в ограничении долговой нагрузки, то есть в уменьшении доли заемных средств. Однако все эти тенденции не должны служить основанием для пессимизма. Несмотря на то, что линия отсчета повсеместно понизилась, мы по-прежнему можем оценить, какие экономики растут, а какие сокращаются по отношению к экономикам той же категории. Именно для этого и разработаны мои 10 правил. Они не претендуют на абсолютную надежность прогноза. Речь идет лишь о повышении его вероятности на ближайшие 5-10 лет. В основе прогноза лежат баллы от 1 до 10 по каждому из 10 правил, Я использую суммарный счет для оценки экономических перспектив страны как хороших, средних или ужасных относительно других стран с тем же уровнем дохода. В течение 30 лет до кризиса 2008 года глобальная экономика росла со среднегодовой скоростью свыше 3%. Теперь же ее потенциальный рост оценивается чуть ниже 2,5%. Быстрее всего, как правило, растут самые бедные экономики. Поэтому новые критерии успешности страны по-прежнему зависят от ее подушевого дохода. Однако в каждой категории эти критерии следует понизить. Для развивающихся стран с низким подушевым доходом, менее 5000 долларов в год, порог хорошего устойчивого роста следует снизить по меньшей мере на 2% пункта, до любого уровня, превышающего 5%. Для стран с доходами от низких до средних 5-15 тысяч долларов хорошим теперь можно считать рост в 3-4%. А для стран со средним доходом 15-25 тысяч долларов даже 2-3% уже хороший рост. Страны с высоким доходом 25 тысяч долларов и больше считаются развитыми, и в посткризисную эпоху для них относительно хорошим можно считать рост со скоростью выше полутора процентов. Переход к новым критериям экономического успеха требует сдвига общественного сознания во многих странах, испорченных бумом, который предшествовал 2008 году. И чем скорее произойдет этот сдвиг, тем лучше для всего мира. К примеру, может пройти несколько лет, прежде чем мы увидим устойчивый рост какой-нибудь крупной экономики со скоростью 7% или выше. Очень важно, чтобы лидеры и оценивающие их деятельность эксперты приняли на вооружение более реалистичное определение успеха, иначе они окажутся в положении Китая, тратящего деньги и берущего кредиты ради поддержания темпов роста, нереальных в посткризисную эпоху. Что меня поражает на данный момент, в марте 2016 года, в общем настрое – это полное отсутствие оптимизма. Когда я спрашиваю своих друзей-журналистов, в какой стране стоит, по их мнению, ожидать экономического подъема, то часто встречаю ничего не выражающий взгляд. Им проще предсказывать экономические неудачи. Подозреваю, что они не видят вокруг ничего хорошего, потому что оценивают экономический потенциал – по докризисным критериям. Ради объективности не следует забывать признание австрийского экономиста Йозефа Шумпетера. Пессимистический взгляд на любой предмет всегда кажется общественности более компетентным, чем оптимистический. Нет страны, которая была бы экономической утопией. Ни у одной страны в любой отдельно взятый момент не будет высоких баллов по всем десяти правилам. с лучшими перспективами высокие баллы бывают в лучшем случае по шести-семи правилам. Священного Грааля, единого ключа к процветанию, не существует, хотя многие экономисты пытались его найти, а некоторые даже уверяли, что нашли. Единственный надежный индикатор, обнаруженный мною, это отрицательный результат по правилу поцелуя долго. Оказалось, что серьезному экономическому спаду Всегда предшествует пятилетний период, когда национальный долг растет не менее чем на 40% пунктов быстрее ВВП. Сейчас такой опасный период наблюдается только в Китае, поэтому даже это надежное правило применимо на данный момент только к одной стране. Трезвая, сбалансированная и своевременная оценка работает лучше любого отдельного критерия. Соединенные Штаты Америки Согласно текущим опросам общественного мнения, многие американцы полагают, что их страна идет в неправильном направлении. Частично такие настроения вызваны тем, что в США произошло самое медленное восстановление экономики за весь послевоенный период. Однако по сравнению со многими другими развитыми странами, восстановление США после кризиса 2008 года прошло хорошими темпами, и это еще раз подкрепляет тезис о том, что в посткризисном мире понятие успеха следует пересмотреть. Хотя доля активных американцев на рынке труда за последние десятилетия резко упала, США остаются центром притяжения для множества экономических мигрантов, и прирост работающего населения здесь выше, чем в большинстве других развитых стран. Поэтому США набирают относительно много баллов по демографическому правилу, которое гласит «чем меньше рабочих, тем меньше экономический рост». И компенсировать слабый рост рабочей силы страна может только за счет привлечения женщин, пожилых людей и мигрантов. Правительство США продвигает идею Транстихоокеанского партнерства, которое объединяет 12 стран в новый общий рынок. Для США такое партнерство могло бы стать шагом вперед согласно правилу о бизнес-оазисах, которые возникают, когда страна укрепляет свое положение в мировой и местной торговле с помощью заключения соглашений, строительства портов, аэропортов и развития других торговых каналов. Хотя в связи с возникшим в мире негативным отношением к свободной торговле будущее этого партнерства теряет определенность, Оно могло бы еще больше укрепить преимущества США, где за последние пять лет доля торговли в ВВП выросла с 19 до 24%. 23 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из стран партнерства. Однако в ближайшее время эти преимущества будут ограничены ползучей деглобализацией торговли. Во второй половине 2015 года рост мировой торговли впервые после глобального финансового кризиса оказался отрицательным. В целом перспективы США все еще выглядят неплохо относительно других развитых стран, хотя в последние месяцы они слегка ухудшились. Из правила о том, что первым делом нужны заводы, следует, что устойчивый поток инвестиций – Большой плюс, особенно если они направляются в производительные отрасли, такие как высокие технологии и в первую очередь промышленность. В этом смысле миллиарды долларов, которые вливались в американские высокотехнологичные компании, были очень хорошим инвестиционным запоем, приведшим к разработке новых методов добычи нефти и газа из сланцевых пород, и к превращению американских софтверных и интернет-компаний в ведущие мировые корпорации. К 2015 году все 10 ведущих, с точки зрения их стоимости на фондовом рынке, компаний мира находились в США впервые после 2002 года. Эту доминирующую группу американских компаний возглавляет Apple. Кроме того, в нее входят Facebook, Amazon, Netflix и Google. Последняя четверка провоцирует на создание всяческих символических аббревиатур вроде пресловутого «Фэнк» — «Клык», «Ядовитый зуб змеи». Тут вступает в действие правило о шумихе. Восхищение глобальных СМИ достигает апогея, когда бум в стране подходит к финалу, резко меняется на негативные отношения в момент начала кризиса, а когда страна готова к новому подъему — Шумихи уже и след простыл. Международные бизнес-новости полны историй об американских высокотехнологичных компаниях, а рыночная стоимость акций четырех составляющих фэнк-компаний – около триллиона долларов, больше стоимости всех акций на фондовых биржах Бразилии и России и лишь чуть меньше, чем в Индии. Эти, входящие в группу Брик страны в прошлом десятилетии преподносились как будущие лидеры. но в это десятилетие их рынки, в связи с замедлением экономического роста, в основном упали. Шумиха вокруг четверки Фэнк может быть скорее сигналом приближения переломного момента, чем свидетельством усиления США. Правила указывают на поворот к худшему еще по нескольким направлениям. Сланцевые технологии превратили США в крупнейшую нефтедобывающую страну мира с добычей в 12 миллионов баррелей в сутки, при том, что в 2008 году добыча падала до 8 миллионов баррелей. Масштабы этого скачка потрясают. В 2014 году треть инвестиций, сделанных крупными американскими компаниями, шла в энергоносители. Примерно такую же долю составляли корпоративные инвестиции в высокие технологии, СМИ и телекоммуникации перед тем, как лопнул пузырь в 2000 году. Бурный поток инвестиций в стартапы Кремниевой долины в конце 1990-х тоже был хорошим инвестиционным запоем, потому что от него остались такие производительные компании, как Google, но вскоре после его окончания началась рецессия 2001 года. Теперь в связи с обвалом нефтяных цен американские инвестиции в ТЭК резко снижаются. Буровые установки от Техаса до Северной Дакоты замолчали, рабочие места в сланцевой отрасли ликвидируются, а выросшие попутно городки пустеют, превращаясь в города-призраки. Хотя эта нефтяная лихорадка оставляет за собой новую производительную отрасль, что хорошо в долгосрочной перспективе, поскольку позволит держать под контролем цены на энергоносители внутри страны, в ближайшее время она несет опасность, поскольку инвестиции в ТЭК были весьма важным фактором роста США в последние годы, а теперь подъем в этой области практически сошел на нет. Кроме того, США растеряли свои преимущества по валютному правилу, гласящему, что дешево – это хорошо. До 2014 года США шли верным курсом. Дешевый доллар обеспечивал конкурентоспособность их экспортным товарам и ограничивал траты на импорт, принуждая страну жить по средствам. Этот поворот к бережливости бывает заметен по счету текущих операций, который отражает торговлю и другие международные транзакции и показывает глубокий дефицит, когда страна берет за границей большие кредиты для финансирования своих потребительских привычек. В 2006 году дефицит счета текущих операций США достиг пика, намного превысив 5% ВВП, предела, выход за который, согласно валютному правилу, часто предвещает проблемы. Затем, когда разразился кризис и экономика рухнула, доллар подешевел, и к 2014 году дефицит счета текущих операций опустился ниже 3% ВВП, выйдя из опасной зоны. Перемена к худшему произошла в 2015 году, когда доллар взлетел более чем на 20% по отношению к корзине основных валют. Сейчас он кажется дорогим по отношению к иене, рублю, бразильскому Реалу и южноафриканскому Ренду, помимо многих других валют развивающегося мира. Укрепление доллара начинает вредить американскому экспорту и промышленности, а также грозит вернуть дефицит счета текущих операций в опасную зону. В то же время совокупная долговая нагрузка в США, как государственная, так и частная, последние пять лет оставалось неизменной. Примерно на уровне 250% ВВП. Это положительная тенденция в соответствии с правилом о поцелуе долга, согласно которому опасность начинает грозить стране, когда долговая нагрузка растет намного быстрее экономики. Однако за благостной в целом картиной скрываются отдельные перекосы. Американские домохозяйства – А также банки и другие компании финансового сектора, свою долговую нагрузку снижали это плюс. А вот правительство свои долги увеличивало. И также поступали некоторые частные компании, особенно связанные со сланцевой отраслью. Корпоративный долг американских нефинансовых фирм как доля ВВП в течение последних пяти лет рос. Хотя сами по себе темпы этого роста не очень тревожат. Беспокоит то, что значительная часть этих кредитов идет не на продуктивные инвестиции, а на всяческие финансовые махинации, вроде обратного выкупа акций для накачки их биржевой стоимости. Серьезной неожиданностью для США является подъем агрессивного популизма – плохой признак, согласно правилу круговорота жизни. Шансы на крупные реформы повышаются, когда к власти приходят новые лидеры – особенно если это происходит после экономического кризиса и лидеры имеют мандат на возрождение роста. Однако часто не значит всегда. В посткризисной ситуации электорат может потребовать не столько реформ, сколько возмездия, если их возмущает усиливающееся неравенство или пугает внешняя угроза. Такое настроение сейчас царит во многих странах, и США не исключение. В американской президентской кампании 2016 года доминировали популисты до невиданной уже несколько десятилетий степени. Справа их возглавлял миллиардер Дональд Трамп, заработавший состояние в сфере недвижимости, а слева Берни Сандерс, призывавший к политической революции против класса миллиардеров. Лозунги классовой борьбы редко сулят прогресс в экономике, особенно если заставляет умеренных кандидатов занимать более радикальные позиции. Многие республиканские кандидаты соревнуются с Трампом в отстаивании самых жестких позиций по таким вопросам, как иммиграция, что может уменьшить привлекательность США для заграничных специалистов. К счастью, как указывает правило круговорота жизни, подъем радикального популизма менее опасен в условиях зрелых демократий. рост которых, как правило, более устойчив, чем рост развивающихся стран, отчасти потому, что у демократической системы больше сдержек и противовесов, позволяющих заблокировать всплеск радикализма. Трудно представить себе, чтобы в Мексике, где недовольство неравенством выражено более явно и резко, миллиардер хотя бы выставил свою кандидатуру в борьбе за высший государственный пост. А вот американцы... чаще восхищаются своими сверхбогачами, чем ненавидят их, отчасти потому, что у США до сих пор довольно высокий бал по правилу плохих и хороших миллиардеров. Политические восстания с требованием перераспределения богатства более вероятны в странах, где миллиардеры не только доминируют в экономике, но и получали свое богатство в основном за счет политических и семейных связей. Хотя состояние американских миллиардеров составляет относительно большую долю ВВП – 15%. Большинство из них входит в категорию «хороших». Они не получили свой капитал по наследству, а заработали самостоятельно своей деятельностью вне сферы коррупционно емких отраслей, таких как добыча природных ресурсов или строительства. Это несколько смягчает ужасную оценку США по одному из аспектов правила миллиардеров. Общая сумма баллов США по всем десяти правилам позволяет отнести США в категорию хороших развитых стран. Другие Америки Независимо от того, кто выиграет выборы в США, настроение американского электората отражает повсеместную посткризисную негативную реакцию на существующих лидеров, нормальный виток в круговороте политической жизни. В 2015 году в восьми из 30 самых многонаселенных демократических стран прошли общенациональные выборы. Правящие партии потерпели поражение в пяти из них в Нигерии, Аргентине, Польше, Канаде и Шри-Ланке, а в других странах, включая Испанию, значительно сдали свои позиции. Это составляет резкий контраст с выборами во время бума 2003-2007 годов, когда переизбирались два из каждых трех находившихся у власти лидеров. Самые серьезные политические сдвиги произошли в самых неожиданных местах. В Латинской Америке плохие времена толкают страны вправо. Взлет цен на основные продукты питания и резкое замедление экономики привели к уходу левого правительства Аргентины и левых законодателей в Венесуэле. Как предупреждает правило цены на лук, быстро растущие цены на базовые продукты вроде лука ухудшают экономические перспективы страны и часто приводят к отставке ее лидеров, особенно если высокой инфляции соответствует замедлению экономического роста и снижению жизненного уровня. Простейший признак опасности – Рост инфляции намного выше среднего для развивающегося мира уровня, который недавно снизился примерно до 4%. В Аргентине сочетание 25% инфляции с нулевым ростом привело к свержению правительства президента Кристины Фернандес де Киршнер и ее популистской партии, бывшей у власти 12 лет. А в Венесуэле тяготы... 100% инфляции и 10% отрицательного роста ВВП положили конец 17-летнему доминированию в Национальной Ассамблее Социалистической Партии. В этих случаях приход новых лидеров повышает вероятность прогресса в стране. Прежде всего улучшается ее положение в том, что касается правила об опасности государства. Шансы на рост экономики повышаются – Когда государство перестает вмешиваться в дела частного сектора и концентрирует усилия на строительстве дорог, обеспечении безопасности и создании частным компаниям благоприятных условий для инвестирования в производительные отрасли. Солидные инвестиции в инфраструктуру, порты, телефонные сети, предприятия позволяют экономике расти динамично и не вызывают инфляции. Идеальное сочетание. В Венесуэле социалисты, похоже, не готовы отдать государственную власть без боя, поэтому перспективы страны пока что по-прежнему ужасны. А вот в Аргентине новый президент Маурисио Макри начал с серьезных и многообещающих шагов. Он отказался от контроля над движением капиталов, что немедленно сбросило стоимость переоцененного песо до более конкурентоспособного значения. Он снизил налоги на экспорт. отменил таможенные пошлины и квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции и повысил цены на субсидируемые энергоносители и воду. Назначил нового главу Центробанка и после долгих лет политического вмешательства поклялся восстановить независимость ЦБ, что чрезвычайно важно для борьбы с инфляцией. Уволил группу статистиков, обвиненных МВФ и другими экспертами в искажении экономических данных страны. Когда перспективы его собственной страны быстро сменились с ужасных на хорошие, Макри даже призвал приостановить членство Венесуэлы в региональном общем рынке Меркосур, первый признак раскола в Левом фронте, который так неудачно руководил крупными латиноамериканскими странами Атлантического побережья более десяти лет. Выживший участник этого фронта – рабочая партия Бразилии. Президенту страны Дилме Русеф, переизбранной в конце 2014 года, сейчас грозит импичмент. В августе 2016 года Дилма Русеф была отстранена от власти путем импичмента. Уровень ее поддержки резко упал – с 60% в 2013 году до 10%. Русев — единственный крупный международный лидер, рейтинг которого ниже уровня инфляции. Под гнетом падения цен на сырьевые товары экономика резко сокращается и движется к худшему провалу в своей истории с 1930-х. У Бразилии долгая история вмешательства государства в экономику, но сейчас это вмешательство достигло пика. До прихода Русев к власти у Бразилии был в основном профицит бюджета, а под ее руководством возник бюджетный дефицит в размере 10%, самый большой среди крупных мировых экономик. Для контроля над ростом дефицита Русев пришлось предложить чрезвычайные меры по его снижению. Однако, поскольку почти 70% бюджета идет на социальные пособия и зарплаты, для сокращения расходов нет особых возможностей. Поэтому планы Русев по снижению дефицита предусматривают в основном повышение налогов, А это, вероятнее всего, еще больше повредит экономике. Политический вес президента настолько мал, что она никаким образом не может предложить серьезно реформировать угрожающее расточительное государство, которое, например, до сих пор позволяет многим бразильцам уходить на пенсию в начале шестого десятка. Такое сочетание неповоротливого государства с хронической высокой стоимостью кредитования – На долгие годы подавило в Бразилии инвестиционные процессы. Плохой знак, согласно правилу, первым делом заводы. В развивающейся стране росту способствует уровень инвестиций в размере 25-35% ВВП, особенно если средства направляются в производительные отрасли, например, в промышленность или высокие технологии. В Бразилии же инвестиции как доля экономики на много лет застряли на уровне ниже 20% ВВП. Страна далека от строительства новых заводов. Сейчас она больше, чем когда-либо, зависит от продажи соевых бобов, сахара и других сырьевых товаров, доля которых в экспорте ныне составляет 67%, существенный рост по сравнению с 2000 годом, когда на сырьевые товары приходилось 46% экспорта. Хотя в Бразилии есть несколько известных и конкурентоспособных на мировом уровне промышленных компаний, они лишь ничтожные исключения на фоне непомерной зависимости страны от сырьевых товаров. В глазах международных СМИ и рынков Бразилия прошла путь от всеобщего восхищения до всеобщего презрения. Сейчас она олицетворение всех тех бед, которые одолевают развивающиеся страны. Согласно правилу о шумихе, когда глобальные СМИ перестают критиковать охваченную кризисом страну и просто ее игнорируют, это хороший знак. Хотя в настоящее время Бразилию в СМИ бронят, есть и позитивные признаки. В частности, бразильская валюта ощущается как дешевая. Правило «дешево – это хорошо» говорит о том, что местные первыми понимают, когда падающая валюта сигнализирует о грядущей нестабильности и начинают выводить деньги из страны. Но богатые бразильцы сохраняют спокойствие. Это хороший знак. В отличие от богатых россиян, которые использовали все возможности для вывода денег из своей столь же обескровленной сырьевой экономики, богатые бразильцы – охотятся за выгодными возможностями инвестировать средства в местную экономику. Их примеру следуют американцы и китайцы. В Сан-Паулу обслуживающие иностранных бизнесменов гостиницы предоставляют номера по 200 долларов за ночь, резкое падение по сравнению с ценой в 1000 долларов на пике сырьевого бума. На недавней встрече в Нью-Йорке миллиардер из Сан-Паулу сообщил, что активно инвестирует в своей стране, потому что вся Бразилия – это гигантская распродажа. Понаблюдав за поведением бразильцев, можно увидеть и другие признаки возможного поворота к лучшему. В магазинах Сан-Паулу одежда бразильского производства стоит дешевле, чем одежда из Китая, у которого самая дорогая валюта во всем развивающемся мире. Это растущее конкурентное преимущество – очень медленно влияло на дефицит бразильского счета текущих операций, отчасти потому, что экономика этой страны – одна из самых закрытых в мире. Но теперь, с большим опозданием, этот дефицит стал сокращаться. В начале 2015 года он составлял 5% ВВП, а год спустя опустился ниже 3%, то есть вышел из опасной зоны. По некоторым более оптимистичным оценкам, В 2017 году дефицит может смениться профицитом, переломный момент, который часто предвещает более устойчивый рост. Хотя Бразилия далека от того, чтобы стать бизнес-оазисом, там, по крайней мере, начали пересматривать политику, отрезавшую страну от остального мира. Торговля дает лишь исключительно малую долю ВВП – 20%. В 2000-2015 годах Конкуренты заключили десятки торговых соглашений, а Бразилия всего два. Первый признак ослабления изоляции страны появился в ноябре 2015 года, когда во время поездки в Турцию на саммит Большой Двадцатки Русев якобы изучала возможность заключения торговых соглашений с европейскими странами. Несмотря на все сказанное, курс Бразилии изменился не столь радикально, чтобы страна могла выйти из категории ужасных. Однако ей удалось подняться с самого дна, в основном благодаря быстрому ослаблению ее валюты, а также внезапному исчезновению шумихи вокруг страны, которую некоторые международные комментаторы начали было называть «благословенной». Падение цен на сырьевые товары по-разному повлияло на перспективы соседних стран в Андах. Среди самых ярких звезд прошлого десятилетия хорошие перспективы сохраняются теперь только у Перу. Колумбия перешла в разряд средних, а Чили в разряд ужасных. А самый высокий бал по совокупности правил из всех латиноамериканских стран у Мексики. В последние годы. Пока левый альянс Бразилии, Венесуэлы и Аргентины, отградившись от глобальных рынков, выступал с нападками на США, Мексика спешила открыть двери миру и получить выгоду от близости к своему гигантскому соседу. Поступившие из США значительные инвестиции в производственные предприятия помогли Мексике снизить зависимость от нефти, на долю которой теперь приходится 10% экспорта, намного меньше, чем. 1980-е, когда эта доля составляла 40%. Таким образом, Мексика – это тот редкий случай, когда влияние нефти на экономику страны ослабляется, в то время как большинство других экономик продолжает следовать за дикими прыжками нефтяных цен. Когда я встречался с президентом Энрике Пеньяньета до его избрания в 2012 году, в местной прессе его называли легкомысленным красавчиком, женатым на звезде мыльных опер. Однако у него был реальный план удвоения темпов роста Мексики за счет уничтожения олигополии, все еще сдерживавшей развитие экономики. Воплощение этого плана было задержано скандалом из-за сомнительной сделки в сфере недвижимости, в которой оказалась замешана его жена, и несчастливым совпадением он открыл нефтяной сектор для иностранных инвестиций перед самым падением цен. Но некоторые из его реформ начинают приносить плоды. Пеньяньета и его команда начинали как самонадеянные реформаторы, отказываясь вступать в контакты с ведущими игроками прошлой системы, но со временем научились налаживать связи. Был принят ряд важных законов, призванных уничтожить монополию в некоторых отраслях, включая телеком, Ослабить власть профсоюзов, открыть для иностранных инвесторов такие сектора, как энергетика, улучшить собираемость налогов и значительно увеличить инвестиции в общественную инфраструктуру. У Мексики, как и у многих других стран в посткризисную эпоху, проблемы начинаются с повышением роли человеческого фактора в связи с повсеместным замедлением роста народонаселения. Население трудоспособного возраста увеличивалось в Мексике со скоростью 1,2%, а это мало для крупной развивающейся страны. Для обеспечения экономического роста, превышающего 3%, Мексика должна опираться на повышение производительности, а это, в свою очередь, требует увеличения инвестиций в инфраструктуру, оборудование и обучение. С помощью строительства нового международного аэропорта в Мехико стоимостью в 12 миллиардов долларов и других подобных проектов, правительство Пенье-Нета предлагает усилия для повышения уровня инвестиций, который долгие годы остаются на уровне около 20% ВВП. Чтобы снизить стоимость электроэнергии, которая в Мексике на 100% дороже, чем в граничащем с ней американском штате Техас, правительство планирует проложить новые трубопроводы для доставки дешевого природного газа из США на мексиканские электростанции и увеличение производства электроэнергии. В сочетании с падением стоимости песа и все более конкурентоспособными зарплатами перспективы снижения цен на электроэнергию привлекает таких инвесторов, как корейская автомобилестроительная компания KIA. В 2015 году Киа предпочла Мексику, Бразилии и США при выборе места для завода, который со временем станет производить миллион автомобилей в год. В Северной Америке автомобилестроение быстро смещается с севера на юг и из Канады в Мексику по мере того, как мексиканское правительство улучшает портовую инфраструктуру и активно заключает торговые соглашения. Мексика подписала 45 соглашений о свободной торговле. в два раза больше, чем США, и канадские официальные лица были вынуждены признать, что Мексика побеждает в региональных соревнованиях по углублению торговых связей с миром. Почти все крупные автопроизводители, от BMW до General Motors и от Toyota до Kia, уже строят или расширяют свои заводы в Мексике, от города Чиуауа на севере до города Поебло на юге. Географическое правило вознаграждает страны, которые поддерживают региональный баланс роста. А мало какая страна распределяет богатство по регионам лучше Мексики. В течение ряда лет Мексика была подобна самолету, готовому взлететь. Теперь же после проведения реформ она выглядит намного перспективнее большинства стран, особенно латиноамериканских. В то время как Бразилия и другие южные соседи охвачены стагфляцией, В Мексике уровень инфляции остается намного ниже среднего для развивающихся рынков, а экономика страны растет со скоростью около 3%, что в посткризисную эпоху хорошо для страны с подушевым доходом около 10 тысяч долларов. Южная Азия Согласно правилу Ашумихи, новых чемпионов надо высматривать среди недавних аутсайдеров. Последние десятилетия СМИ уделяли меньше всего внимания, пожалуй, именно странам Южной Азии. Исключением была только Индия, которую в течение долгих лет периодически накрывают волны шумихи. Последний раз это произошло в мае 2014 года, когда к власти пришел премьер-министр Нарендра Моди, пообещавший провести серьезные экономические реформы. Однако меньшие соседи Индии оставались за кадром. Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка попадали в международные новости только в связи с терроризмом, патагонным производством и преследованием за военные преступления соответственно. Эти скандальные сюжеты заслоняют экономическую реальность, а именно то, что Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка вносят свой вклад в незаметный подъем Южной Азии. Все страны Южной Азии вместе взятые растут со среднегодовой скоростью около 6%, что по посткризисным меркам очень хорошо, даже для стран с такими низкими подушевыми доходами. Региональные лидеры проводят реформы, рост долговой нагрузки взят под контроль, трудоспособное население увеличивается быстрыми темпами, особенно в Пакистане и Бангладеш. В отличие от других развивающихся регионов, Южная Азия только выигрывает от падающих цен на сырьевые товары, потому что здесь все страны их импортируют. Низкие цены на нефть обеспечивают контроль над инфляцией даже при ускорении экономического роста – идеальное сочетание. В 2015 году в Южной Азии была самая высокая в мире концентрация ускоряющихся экономик. Весь регион превращается в бизнес-оазис. После 2008 года многие развивающиеся страны понесли урон из-за растущих зарплат, и их доля глобального экспорта уменьшилась. Но Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка в большом выигрыше, поскольку производители ищут места с зарплатами ниже, чем в Китае. Бангладеш сейчас занимает второе место в мире после Китая по объему экспорта готовой одежды в США и Германию. Поскольку Китай и Япония соревнуются за влияние в регионе Индийского океана, они инвестируют миллиарды в новые порты в этих странах, идеально расположенных вдоль крупных торговых путей с востока на запад, непременные условия для того, чтобы стать бизнес-оазисом. После того, как Китай недавно объявил о планах вложить 46 миллиардов долларов в строительство экономического коридора, соединяющего порты на южном берегу Пакистана с Западным Китаем, Япония победила Китай в борьбе за право построить в Матарбаре первый глубоководный порт в Бангладеш. В Шри-Ланке и Бангладеш инвестиции составляют сейчас около 30% ВВП, то есть находятся в стабильной зоне, которая обеспечивает устойчивый рост без инфляции, причем существенная часть инвестиций вкладывается в заводы. У Пакистана более скромная история, и инвестиции, и производство последние составляет 12% ВВП. Однако настрой меняется на фоне того, что государство, пусть все еще нестабильное, предпринимает шаги для борьбы с насильственными проявлениями экстремизма. Со времени террористического акта 2014 года в Пешаваре, когда боевики движения «Талибан» убили более сотни школьников, Среди простых пакистанцев нет больше разговоров о делении талибов на хороших и плохих. Похоже, общественное негодование заставило пакистанскую армию принять решительные меры, и количество погибших от террористических атак снизилось с 30 в день в 2009 году до 10 в день в 2015. Во время поездки моих сотрудников в Пакистан в 2014 году Опасность путешествия по стране была настолько велика, что охранявшая их команда запретила им покидать гостиницу в Карачи. Годом позже моим сотрудникам было разрешено перемещаться по стране в сопровождении охранников, которые считали возможным ездить без оружия и боевого снаряжения. Один охранник явился в голубых замшевых ботинках. Даже кровавый теракт в Лахоре в марте 2016 года не сбил с позитивной волны местных жителей, которые сочли, что в этот раз армия, склонная в любой острой ситуации смещать текущую власть, повела себя намного более зрело. Военные сосредоточились на безопасности, оставив управление экономикой гражданскому правительству Наваза-Шарифа, который, похоже, проработает до конца своих полномочий в 2018 году. Для Пакистана с его богатой историей переворотов это будет редким свидетельством положительной динамики. Со времени прихода к власти в 2012 году Шариф обеспечил снижение инфляции ниже уровня в 3%, уменьшение государственного дефицита с 8 до 5% ВВП и снижение дефицита счета текущих операций с 8 до менее 1% ВВП. намного ниже опасного предела. Критики приписывают сокращение дефицитов, падению цен на нефть и считают, что все достижения правительства Шарифа обусловлены ежеквартальной проверкой со стороны МВФ, которая является условием выдачи в 2013 году экстренной суды. Возникают естественные опасения, что после отмены этих проверок реформы сойдут на нет Однако пока представляется, что сотрудничество правительства Пакистана с МВФ продлится еще несколько лет. Подъем оптимизма в Пакистане связан не столько с Шарифом, сколько со снижением уровня насилия и вливанием китайских денег, которым еще предстоит пройти долгий путь, чтобы компенсировать нехватку инвестиций в небольшой экономике. Китайский план вложения 46 миллиардов долларов в экономический коридор, включает в себя строительство по всей стране в ближайшие 20 лет шоссе железных дорог и электростанций. Не факт, что Пакистан справится с таким обилием проектов в такие короткие сроки, но даже если будет потрачена лишь половина этой суммы, нынешний темп роста иностранных инвестиций увеличится вдвое. Гостиницы от карачи до лахора заполнены китайскими делегациями, работающими над экономическим коридором, как и его соседи Пакистан на пути к увеличению роста в ближайшие годы. В Бангладеш смена настроя не столь кардинальна, но в принципе страна идет в том же направлении. Экспорт и инвестиции демонстрируют уверенный рост, счет текущих операций в профиците. Демографические тренды еще лучше. К 2020 году в очень немногих странах мира ожидается прирост трудоспособного населения со скоростью около 2% в год. В прошлом подобный рост наблюдался в большинстве чудо-экономик. Две такие страны находятся в Южной Азии – это Пакистан и Бангладеш. Не менее важно и то, что Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка сумели добиться экономического роста без нарушения долгового правила. Рост долговой нагрузки частного сектора относительно ВВП за последние пять лет был весьма умеренным, и банки этих стран имеют положительный платежный баланс. Согласно долговому правилу, состояние банков считается хорошим, если сумма выданных кредитов составляет не более 80% от их депозитов, то есть у банков имеются депозиты для новых суд. Ни в одной южноазиатской стране этот уровень в банковской системе не превышен. На фоне резкого и опасного роста долговой нагрузки, произошедшего за последние пять лет во многих крупных развивающихся странах мира, это позволяет считать регион благоприятным для предпринимательской деятельности. Политическая нестабильность терзает Южную Азию с момента возникновения в 1940-е движений за независимость. и экономические риски авторитаризма продолжают нависать над странами этого мятежного региона. В среднем авторитарные режимы порождают долгосрочные периоды быстрого роста не чаще, но и не реже, чем демократические. Однако в условиях авторитаризма этот рост бывает гораздо менее устойчивым и подвержен частым произвольным колебаниям от очень быстрого до очень медленного. В Шри-Ланке – Риск подобного развития событий снизился в прошлом году, когда избиратели не переизбрали президента Махинду Раджапаксу на третий срок. Руководители местных компаний, которые не решались критиковать Раджапаксу, пока тот был у власти, с облегчением вздохнули. По их словам, его поражение на выборах спасло страну от риска Мугабы. вероятности того, что в Шри-Ланке у власти окажется диктатор в духе Роберта Мугабе, чье тридцатипятилетнее правление в Зимбабве знаменовалось бурными подъемами и спадами экономики и привело к полной разрухе. Перспективы Индии остаются прочными. По давней традиции страна приводит в замешательство как оптимистов, так и пессимистов. Когда Моди вступил в должность, его сторонники надеялись, что он изменит статус-кво, а критики боялись, что он окажется слишком агрессивным и авторитарным для крупнейшей в мире демократии. Находясь на своем посту уже два года, Муди действует в экономике с удивительной осторожностью и остается верным древнему индийскому обычаю постепенных изменений. Он сделал несколько позитивных, но очевидных шагов, вроде снижения субсидий на топливо и поощрял конкуренцию в рамках. федерализма между штатами. Похоже, он понимает важность стабильных цен и предоставил Центробанку возможность самостоятельно бороться с инфляцией. Однако не все индийцы довольны руководством моди, и основания для пессимизма у них есть. Одним из серьезнейших препятствий на пути к более быстрому росту является государственная банковская система, контролирующая 75% всех кредитов, что больше чем в два раза превосходит среднее значение для развивающегося мира. В стране с глубокими социалистическими корнями приватизация даже убыточных государственных банков представляется немыслимой, несмотря на явные признаки плохого управления. Чрезмерно высокая доля кредитов, выданных государственными банками, оказались безнадежными – 15%. Рост кредитования сдерживается неповоротливой банковской системой и индийские бизнесмены с большой опаской относятся к инвестированию внутри страны. Новые инвестиции поступают в основном от иностранцев, которых Моди активно обхаживает. В августе компания Foxconn, крупнейший в мире производитель электроники, объявила о своих планах инвестировать 5 миллиардов долларов в новые заводы и научно-исследовательские центры в Махараштре. «Это хорошо», Но в любой крупной экономике тон в инвестициях задают в первую очередь местные инвесторы, а их правительство МОДИ завлекает одними лозунгами. Все началось с производителя в Индии» для поощрения производства, но затем упор был сделан на высокие технологии «создавайте стартапы в Индии». В индийских центрах высоких технологий обеспокоены тем, что добившись успеха без помощи и вмешательства государства, они теперь могут стать объектом ненужного внимания с его стороны. Слабые инвестиции делают экономику уязвимой для инфляции, потому что неспособность построить адекватные сети дорог и заводов означает неизбежное отставание предложения от спроса в ходе ускорения экономического роста. Последние годы Индия была классическим примером страны, подверженной инфляции. При моде выданные Центробанку полномочия по борьбе с инфляцией в сочетании с падающими ценами на нефть привели к снижению уровня инфляции, который ранее выражался двузначными числами, до 5%. Это существенное улучшение. Но и этот уровень намного выше среднего по развивающемуся миру. С точки зрения географического правила, Южная Азия долгое время страдала от исключительно низкого уровня торговли внутри региона, и Моди развил большую активность в отношении соседей, чем внутри страны. Он проявил инициативу и сумел завязать более тесные торговые и дипломатические связи с Бангладеш и с давним соперником Индии Пакистаном. Но если посмотреть на мир в целом, то ситуация оказывается менее радужной. Согласно данным Центра исследования экономической политики «Некоммерческой сети европейских экономистов», с 2010 года Индия ввела более 500 протекционистских мер, больше, чем любая другая страна мира. Индия не просто страна, это целый континент, 29 ее штатов – крайне разнообразны и по населению зачастую намного превосходят европейские государства. Сегодня значительная часть экономической деятельности находится в руках премьер-министров таких штатов, как Харьяна и Анхра Прадеш. Именно они курсируют между Нью-Йорком и Пекином, пытаясь привлечь инвестиции. Это объясняет, почему, несмотря на неоднозначную реакцию индийского капитала на политику Дели, Индия, по всей видимости, Растет со скоростью 5-6%, то есть, хотя и намного медленнее, чем утверждает правительство, но тем не менее довольно быстро, по меркам посткризисной эпохи, для страны с низкими доходами. Учитывая, что ее более мелкие соседи по Южной Азии набирают скорость, весь регион в целом демонстрирует относительно устойчивый рост и при этом не привлекает особого внимания как группа стран. Это еще один большой плюс, что ведущие СМИ не говорят о южноазиатских тиграх, по крайней мере пока. Юго-восточная Азия. В ней Индостана в мире нет региона, где все страны росли бы относительно быстро при стабильной инфляции. В соседней Юго-восточной Азии множество стран, расположенных по берегам Южно-китайского моря, представляют собой обычную смесь из хороших, средних и ужасных. В этом регионе находится одна из самых недооцененных успешных экономик мира – Филиппины. Филиппины уже пять лет подряд демонстрируют быстрый рост. Но при этом нет признаков никаких излишков. Ни в кредитах, ни в инвестициях, ни в инфляции, ни в дефиците счета текущих операций, которые обычно предвещают конец такого периода. Хотя глобальные инвесторы активно вкладывали деньги в филиппинские акции и облигации, Международные СМИ в значительной степени игнорировали это яркое пятно в унылом пейзаже посткризисной эпохи. Инвестиции растут без всяких признаков кредитомании. Экономический рост составляет 6% при инфляции, едва достигающей 1%. Филиппины очень необычны для развивающегося мира тем, что государство играет в этой стране скромную роль, не предлагая субсидий на электричество или газ – и не имея доли в основных банках или каких-либо компаниях, торгующихся на фондовой бирже Манилы. Филиппины так долго были всеобщим посмешищем, что у СМИ может уйти еще несколько лет, прежде чем они осознают, как преобразилась страна под руководством президента Бенинью Акино III. По правилу круговорота жизни, если даже успешный лидер слишком долго находится у власти, это всегда плохой знак. Акино планирует уйти со своего поста в 2016 году в соответствии с законом и графиком. Бенинио Акино III ушел в отставку с поста президента в июне 2017 года. Его ожидаемый уход породил некоторую неопределенность, потому что среди его возможных преемников есть как реформаторы, так и приверженцы старой школы. Однако в настоящее время Филиппины все еще находятся на хорошей стадии циклов, которым подчиняется политическое руководство, роль государства, кредиты, инвестиции, инфляции и денежные потоки, а трудоспособное население страны растет быстрыми темпами. Бывший аутсайдер стал лидером и пока не думает отставать. Следующий перспективный игрок Юго-Восточной Азии, как ни странно, Индонезия – которая, по крайней мере, не испытала катастрофы, как другие крупные сырьевые экономики. Когда в 2011 году стали падать мировые цены на сырье, Россия, Бразилия и ЮАР начали сползать к рецессии. Но Индонезия, экспортер меди, пальмового масла и других сырьевых товаров замедлилась совсем незначительно. Ее защищает относительно низкий подушевой доход – 3500 долларов. который облегчает рост, и то, что у нее большая внутренняя инвестиционная и потребительская база, чем у других стран ее класса. В 2014 году индонезийцы выбрали нового президента, независимого кандидата и бывшего мебельщика Джоко Видодо, и после нескольких ошибок на старте он, похоже, набирает силу. Следуя утверждению, плохие времена порождают хорошую политику, Видодо провел жесткие реформы только после того, как падение сырьевых цен замедлило экономику. Он сократил субсидии на энергоносители, один из худших разновидностей государственных дотаций, и намерен потратить сэкономленные деньги на строительство дорог и другой инфраструктуры, чтобы привлечь больше инвестиций в производственные отрасли. Видодо реорганизовал некомпетентный кабинет технократов, которые, например, задержали выдачу инвестиционных фондов под тем предлогом, что у нового министерства, предназначенного для распоряжения этими фондами, еще не было официального названия. В конце 2015 года на встрече с президентом Обамой в Белом доме Видодо согласился вступить в транстихокеанское партнерство – серьезный шаг к открытости со стороны традиционно изолированной страны. После вступления в партнерство. Ему понадобится избавиться от неэффективных экономических решений, устранив в частности правила, обязывающие государство делать закупки только у госкомпаний, что затрудняет работу иностранцев в Индонезии. Заключение торговых соглашений может давать национальным лидерам политическое прикрытие для проведения жестких реформ на том основании, что у них нет выбора, потому что нужно выполнять международные обязательства. Видодо планирует справиться с уменьшением доходов от экспорта за счет инвестиций в улучшение дорог, качество которых настолько плохо, что путь в 50 километров из промышленной зоны возле Джакарты до ближайшего порта занимает на автомобиле 6 часов. Дефицит счета текущих операций упал ниже 3%, и валюта дешевая. Население молодое и растущее – но в районе 2025 года оно достигнет пика и начнет стареть, поэтому задача Индонезии – разбогатеть до того, как она постареет. Рейтинг Вьетнама лишь немного ниже рейтинга Индонезии, хотя баллы у них по всем правилам от политического до кредитного различаются. Коммунистическая партия находится у власти с конца Вьетнамской войны, и признаков ее возможного ухода не видно. Хотя разговоры о приватизации госкомпаний и идут, пока что на их долю приходится треть экономики. Для противодействия глобальному спаду правительство все больше вмешивается в экономику, и сейчас бюджетный дефицит составляет 6% ВВП, что более чем в два раза превышает среднее для развивающегося мира значение. Кроме того, для стимуляции роста за последние 10 лет было роздано множество кредитов, а Центробанк реагирует на бешеный рост проблемных долгов по страусиному, частично скрывает их от учета. Политика компартии проводится настолько скрытно, что нельзя понять, кто на самом деле у руля. Тем не менее, в стране не происходит социальных волнений, пока партия продолжает повышать уровень жизни. А она его повышает. с авторитарным рвением, прокладывая бульдозерами новые дороги. Подушевой доход во Вьетнаме в три раза меньше, чем в Индонезии, а вот автострады уже намного лучше. От нового терминала в международном аэропорту Ханоя до центра города можно домчаться на автомобиле всего за 20 минут, благодаря недавно открытому восьмиполосному шоссе и мосту, который уполовинил путь до примерно 10 миль. Вьетнамцы считают свою страну вторым Китаем. Бывшая аграрная экономика быстро превращается в активного экспортера промышленных товаров. Инвестиции после опасного взлета до 40% ВВП в бурные годы последнего десятилетия снизились до 28% ВВП. Это как раз укладывается в идеальный для развивающейся страны диапазон 25-35%, который позволяет поддерживать быстрый рост не давая разгоняться инфляции. Инфляция упала ниже 2% после совсем недавних взлетов выше 20% в 2011 году. Прямые иностранные инвестиции составляют 6% ВВП, самый высокий уровень в Юго-Восточной Азии. Причем большая их часть идет на производство всего на свете, от автомобилей до смартфонов. Еще совсем недавно Вьетнам был разделен на две части. Но сейчас заводы возникают повсеместно, от Ханоя на севере до Хошимина на юге, демонстрируя удивительно равномерный рост экономики всех регионов. Сегодня, когда жители Пекина рассуждают о том, что замедление роста в их стране может распространиться через границы Китая, разговоры их ханойских соседей звучат несколько сюрреалистично. Они предсказывают, что рост у них – ускорится в этом году и в следующем и утверждает, что экспортная торговля страны получит мощный толчок за счет участия в ТрансТихоокеанском партнерстве. Вьетнам – поразительный пример бизнес-оазиса, который быстро соединяет все свои провинции с глобальными и региональными торговыми путями. Бум там в самом разгаре. Но хорошие перспективы Вьетнама основаны на высоких баллах всего по двум правилам. о заводах и о географическом положении поэтому его подъем представляется не столь вероятным как подъем более сбалансированных экономик вроде филиппин бывшие звезды часто превращаются в аутсайдеров именно это по видимому происходит в соседних странах малайзии и таиланде рейтинг этих стран в регионе юго восточной азии падает отчасти из за политических факторов Малайзийский премьер министр наджип разак оказался замешан в коррупционных скандалах и, по-видимому, не понимает, насколько серьезно падающие цены на сырьевые товары покрывают экономику его страны, в основе которой лежит экспорт пальмового масла и нефти. В октябре 2015 года, во время его приезда в Нью-Йорк, мой коллега спросил его, в какой степени обвал рингита дает толчок промышленному сектору его страны. Он ответил не по существу, заявив, что дешевый рингит идет на пользу туризму. Однако туризм не может быть существенным фактором роста для такой большой страны, как Малайзия. Когда Розака снова спросили о промышленности, он растерялся. Из глубины зала к нему на подмогу кинулся помощник, но заговорил об инвестициях в нефть и другие сырьевые товары. У присутствовавших сложилось впечатление, что Малайзия упускает свои возможности, потому что дешевая валюта в купе с правильными реформами могла бы дать суперстарт малазийской промышленности. Экономика Таиланда долгое время была защищена от политических волнений за счет стабилизирующего влияния сильной промышленности и рабочих мест, которые она создавала, но ситуация, похоже, меняется. В мае 2014 года армия произвела в стране переворот 19-й, считая с 1930-х, и новые военные власти в частных беседах едва ли не извинялись и обещали провести выборы в ближайшее время. Вместо этого они стали маневрировать. Составлять новую конституцию, которая навсегда закрепит за их сельскими противниками второстепенную роль и уничтожит демократические институты. и создавать правительство по принципу политбюро с единым агентством для управления банковской, энергетической, транспортной и другими отраслями. Это торжество городской элиты отражается в том, что население столичного Бангкока в 10 раз больше, чем население второго по величине города Чиангмай и продолжает расти. Согласно географическому правилу, Это тревожный признак регионального неравенства для страны среднего размера, подобной Таиланду. Таиланд должен был бы использовать свое расположение в центре торговли Индокитая для реализации возможностей в масштабах всей страны, но в пылу политических баталий между столицей и сельскими окраинами экономика оказалась забытой. В этот раз даже неизменные чиновники, которые обычно поддерживают экономику на плаву во время переворотов и после них, не справляются с ситуацией. Хунта возрождает управляемую военную экономику 1980-х, и рост резко замедляется. Население быстро стареет, доходы падают, но уличные протесты прекратились из-за повсеместного присутствия военных. тайские предприниматели запрятали свои бумажники, ждут. Как станет работать новая конституция, поток инвестиций иссяк, стройки замерли. Но рост долговой нагрузки в последние годы обгонял рост тайской экономики, потому что домохозяйства брали большие кредиты, и теперь Таиланду грозит долговое похмелье, которому нет равных в мире, если не считать Китай и Турцию. Судя по всему, в ближайшие годы Темпом его роста суждено оставаться низкими. Восточная Азия Еще более драматичная история о лидере, становящемся аутсайдером, разворачивается в Восточной Азии, родине первых чудо-экономик. Герой ее — Китай, где компартия, говоря правильные слова о необходимости реформ в сфере предложения — Имея в виду сокращение избыточного инвестирования, возникшего во времена бурного роста, по-видимому, не готова к кратковременным болезненным последствиям от такой перестройки. Как не готова и признать естественным замедление роста, которое происходит после достижения Китаем среднего уровня доходов? Подушевой доход в стране приближается к 10 тысячам долларов, и руководство страны снизило целевой показатель роста в 2016 году до 6,5%, но в посткризисную эпоху и новая планка слишком высока даже для более бедной страны. В конце прошлого года некоторые провинциальные чиновники признались в искажении статистики ради достижения целевых показателей. Самой важной реформой, которую мог бы провести Китай – был бы отказ от целевого показателя роста, который заставляет руководство насильно скармливать экономики кредиты, которые та не может переварить. Целевой показатель, превышающий 6%, говорит о непомерности амбиций Китая, в то время как рост его трудоспособного населения достиг серьезной поворотной точки. В 2015 году трудоспособное население страны уменьшилось впервые с тех пор, как в 1950 году ООН начала собирать статистику. В послевоенный период рост крупных экономик с уменьшающимся трудоспособным населением составлял в среднем всего лишь полтора процента и никогда не задерживался на 6 и более процентах. Кажется маловероятным, что Китай сможет справиться со своими демографическими проблемами. Кредитное правило продолжает подавать красный сигнал. Долговые запои такого масштаба, как испытывает сейчас Китай, всегда вели к экономическому спаду, зачастую сопровождавшемуся еще и финансовым кризисом. Ни одна развивающаяся страна не накапливала кредиты с такой скоростью, с какой это делает Китай с 2008 года, и его долговая нагрузка по-прежнему растет вдвое быстрее ВВП. Значительная часть этих кредитов продолжает идти на все менее продуктивное инвестирование, составляющее уже намного больше 35% ВВП, верхнего предела благоприятной для стабильного роста зоны. В 1970 году инвестиции в Китае составляли менее 25% ВВП, а с тех пор они постоянно росли и в 2013 достигли абсолютно рекордного значения 47 – 47% ВВП. Это еще одна опасная поворотная точка. Мои исследования показывают, что если пиковое значение инвестиций превысило 40%, то в течение следующих пяти лет скорость экономического роста обычно уменьшается вдвое. Сейчас промышленный сектор отвечает за необычайно большую долю китайской экономики, и после прошлогоднего резкого замедления в 2016 году ему грозит сокращение, Это станет первой промышленной рецессией в Китае с тех пор, как в 1978 году страна начала открываться миру. Наблюдение за поведением местных жителей тоже наводит на тревожные мысли. Пекин недавно девальвировал юань в надежде возродить промпроизводство и экспорт и погасить волну резкого оттока капитала. Однако девальвация оказалась слишком незначительной, чтобы успокоить нервы и китайцы принялись еще быстрее выводить деньги за границу. В 2015 году из Китая ушло 640 миллиардов долларов, и из них большая часть в последние полгода. Причем значительные суммы были прикрыты фальсифицированными паспортами экспортных сделок и другими документами, которые китайцы используют для маскировки нелегальных потоков капитала. Этот сценарий с кошмарными последствиями разыгрывался и раньше. В 10 из 12 крупных валютных кризисов на развивающихся рынках, начиная с 1990 года, местные инвесторы бросались к выходу намного раньше иностранцев. Вывод капитала это открытое выражение недоверия правительству, сомнение в его способности справиться с ухудшающейся экономической ситуацией. В случае с Китаем Масштабы вывода так велики, что чувствуются по всему миру. Богатые китайцы используют дорогие юани для покупки недвижимости и тем самым вздувают цены на рынках недвижимости от Сан-Франциско до Лондона почти до уровня пузырей. У двух крупнейших продавцов недвижимости в Австралии 40% покупателей – спекулянты, а трое из четырех спекулянтов – китайцы. Некоторые из них – приезжает по турпутевкам для покупки второго дома вне Китая. Экономический рост Китая начинает напоминать движение теннисного мячика, прыгающего по ступенькам вниз. Он подскакивает, когда правительство принимает новые стимулирующие меры, чтобы снова упасть еще на одну ступеньку ниже. Хороший признак для Китая один. Все глобальные СМИ уже вцепились в эту историю и задаются вопросом, Ждет ли экономику Китая жесткая посадка? По некоторым оценкам, в 2015 году Китай рос со скоростью менее 4%, что после стольких лет двузначных темпов роста ощущается местными как рецессия. Так что я бы сказал, что жесткая посадка уже произошла. Вопрос в том, ждет ли страну еще и финансовый кризис, который может случиться в виде лопнувшего на рынке облигаций пузыря или валютного кризиса, если стремительный отток капитала обрушит юань. Быть кризису или не быть, но перспективы экономического роста Китая сейчас кажутся одними из самых ужасных в развивающемся мире. Жесткая посадка Китая отозвалась повсеместно. Потому что в текущее десятилетие Китай занял место США в роли ведущего приводного механизма глобального экономического роста. В настоящее время на Китай, как на главный рынок для своих экспортных товаров, полагаются 44 страны, в 4 раза больше, чем в 2004 году, а США играют такую роль для 31 страны. Сегодня замедление китайской экономики на 1% пункт снижает рост глобального ВВП почти на половину процентного пункта, причем основной удар приходится на развивающиеся рынки. Самое сильное потрясение испытали экспортеры сырьевых товаров, а за ними ближайшие соседи Китая, такие как Тайвань и Южная Корея, которые не только активно торгуют с Китаем, но и связаны с ним сложной сетью инвестиций в тамошние заводы. Впрочем, ни в одной из этих стран не возникло проблем. В Тайване стабилен рост кредитов, а банки насыщены депозитами. Южная Корея занимает высокое место в рамках правила о заводах, развивая производство в авиакосмической отрасли, а также в новых отраслях, связанных с компьютерными процессорами и фармацевтики. Один из крупнейших конгломератов страны инвестирует миллиарды, чтобы стать ведущим мировым производителем на бурно развивающемся рынке биосимиляров, то есть близких аналогов существующих биологических препаратов. Тем не менее, в целом, будущее Южной Кореи и Тайваня, согласно правилам, выглядит неоднозначно. В прошлом обе страны превозносили за их эгалитарность, несмотря на растущее благосостояние. но теперь в них ширится борьба против неравенства. Президент Южной Кореи Пак Кынхе пришла к власти под лозунгом «экономической демократии», но в конце 2015 года столкнулась с массовыми протестами из-за снижения защищенности рабочих мест и потворства миллиардерам, владеющим ведущими промышленными конгломератами страны. Негодование против углубляющегося неравенства Растущие цены на недвижимость и представление о чрезмерно теплых отношениях предыдущего правительства с Китаем привели к власти в Тайване нового лидера – Цай Инвэнь из Демократической прогрессивной партии – ДПП. Раньше выдвижение кандидатов от ДПП всегда тревожило рынки, опасавшиеся, что это ратующая за недвижимость партия, вызовет столкновение с Китаем, который по-прежнему претендует на суверенитет над Тайванем. Однако во время нашей встречи в Тайбэе в 2014 году Цай произвела на меня впечатление прагматичного реформатора и заверила, что у нее нет намерения нарушать статус-кво. Вполне возможно, что ее популярность позволит ей заключить те торговые соглашения с Китаем, которые вызывают такое противодействие и которые стали одной из причин свержения ее предшественника. Более того, ЦАИ планирует диверсифицировать свои торговые связи, подписав соглашение о транстихоокеанском партнерстве с США, что может повысить статус ее страны в качестве бизнес-оазиса. Однако в условиях сокращения населения трудоспособного возраста как в Тайване, так и в Южной Корее и торпедирование их традиционного источника дохода, экспорта, за счет снижения глобальной торговли, трудно себе представить, что в ближайшие пять лет эти страны смогут поддерживать высокие темпы роста. Перспективы этих бывших чудо-экономик сейчас выглядят явно средними. В Японии проблемы с ростом народонаселения стоят еще острее. Но в целом ее перспективы могут оказаться более благоприятными. В 2010 году место Японии в качестве второй по величине экономики мира занял Китай. Но это падение статуса вызвало в Японии своего рода возрождение, как и предсказывает правило круговорота жизни. Два года спустя уязвленная Япония проголосовала за премьер-министра Синдзо Абе, пришедшего к власти с обещанием возродить экономику с помощью трех стрел, повысить государственные расходы, ослабить денежно-кредитную политику и реформировать страну в направлении большей открытости и конкурентоспособности. Многие реформы АБ затрагивают самую суть проблем Японии. Государство ограничивает свое вмешательство в экономику и предпринимает активные шаги, чтобы стимулировать рынок труда на фоне стремительно стареющей рабочей силы. Высокий уровень долговой нагрузки, по крайней мере, перестал расти. Йена дешево до невозможности. а экономика открывается для торговли и конкуренции различными, часто совсем неочевидными способами. Помогая своим международным компаниям конкурировать за рубежом, правительство АБЭ сократило корпоративные налоги с 40 до 32% и планирует дойти до 29%, чуть ниже уровня налогов в Германии. Поскольку рабочая сила в стране быстро стареет, АБЭ развернул программу женщиномики, включающую, среди прочего, модернизацию системы ухода за детьми. Доля взрослых женщин, вовлеченных в трудовую деятельность, повысилась с 60% в 2010 году до сегодняшних 65%. При этом Япония обошла США, где эта доля застыла на уровне 63%. Кроме того, правительство АБЭ говорит о создании специальных экономических зон, с упрощенными правилами для иностранных рабочих, особенно занятых в сфере ухода за пожилыми. По этому пробному проекту можно будет судить о том, в какой степени Япония захочет открыть двери экономическим мигрантам. Правительство АБА является и организатором, совместно с США, Транстихоокеанского партнерства. Это партнерство – Основы Японо-американского плана по опережению Китая в разработке правил добросовестной торговли. АБ уже ищет пути открыть доступ к долго остававшимся закрытыми задворкам японской экономики. Одна из таких возможностей заключается в отмене субсидий влиятельным, но неэффективным фермерам, выращивающим рис. Правительство открыло двери туристам, использовав для их привлечения низкие налоги, упрощенные правила выдачи виз и привлекательность внезапно подешевевшей иены. С 2011 года число иностранных путешественников выросло с 8 миллионов до 20, причем в последний год половину прироста составляли приезжие из Китая. В поезде, идущем из международного аэропорта Нарита в Токио, Объявления недавно начали повторять по-китайски. Удивительный поворот, учитывая ожесточенное соперничество между странами. Отголосок кровной вражды, восходящей ко временам Второй мировой войны. Вот яркое свидетельство экономического влияния быстро меняющихся валютных курсов. Именно они сейчас оттягивают туристов из Китая. Страны с самой дорогой в развивающемся мире валютой – в Японию, страну с самой дешевой в развитом мире валютой. Токио превратился в район тотальной распродажи. А слово Бакугаи — «покупательский взрыв» — было объявлено самым модным словечком 2015 года, когда туристы сметали с полок все, начиная от косметики и кончая высокотехнологичными сиденьями для унитазов. Деньги льются в Японию потоком, и цены на недвижимость — впервые за 25 лет перестали падать. Согласно правилу цен на лук, это благоприятный признак. Он предвещает возможный конец долгой и разрушительной японской дефляции. Даже поцелуй долга не так опасен для Японии, как можно было бы вообразить на основании ее заоблачной долговой нагрузки 390 – 390% ВВП. Государственный долг действительно необычно высок 220 – 220% ВВП. почти в два раза выше, чем в следующей по размеру долговой нагрузки развитой стране мира Италии. Но вспомним, что важнейшим сигналом служит темп роста долга, который в последние пять лет был очень невысок, а банки завалены депозитами, которых теперь более чем достаточно для обеспечения новых кредитов. Япония решительно отказывается от карикатурного образа страны, который никогда не меняется. но набранные по различным правилам очки пока лишь обеспечили ей переход из категории ужасных в средние. Ее перспективы по-прежнему обращаются несколькими серьезными недостатками. У нее отвратительный рейтинг по демографическому правилу. В период по 2020 год включительно ее трудоспособное население предположительно будет уменьшаться почти на 1% в год. Если раньше в рамках правила о бизнес-оазисах близость к Китаю была преимуществом, то теперь это не так. Инвестиции растут, но медленно. Валюта больше года остается дешевой. И хотя это привлекает в страну туристов, на увеличение экспорта этому фактору еще предстоит сказаться сильнее. Почти четверть японского экспорта направляется в Китай, больше чем у любой другой развитой экономики, И это негативно скажется на экономическом росте Японии в связи с падением спроса в Китае. Однако в условиях, когда перспективы многих экономик мира ухудшаются, даже переход из категории ужасных в средние – реальный успех. Развитая экономика с особенно резко ухудшающимися перспективами – это соседка Азии, Австралия. Австралия наряду с Канадой служит иллюстрацией того, что сырьевое проклятие не ограничивается бедными странами. В период до 2011 года Австралия и Канада вознеслись на волне высоких цен на нефть, газ и другие сырьевые товары и ударились в запои по инвестициям и расходам, характерные для такого головокружительного бума. А после падения цен на сырьевые товары обе страны проходят болезненный период адаптации. Благодаря географическому положению и обилию заводов у Канады чуть более высокий рейтинг по правилам, чем у Австралии. В 2015 году Канада отвергла правившую партию, закосневшую за 10 лет пребывания у власти, и выбрала нового премьер-министра Джастина Трюдо. Фигура Трюдо пугала рынки репутации социалиста, но похоже новый премьер уловил потребности страны. Он заговорил об избавлении Канады от нефтяной зависимости, об открытии экономики страны за счет вступления в Транстихоокеанское партнерство с США и об увеличении инвестиций в дороги и заводы. Канадский промышленный сектор относительно велик. И хотя его конкурентоспособность падает, его проблемы не так серьезны, как у австралийской промышленности. Возможно, главный козырь Канады в том, что ее экономика имеет торговые связи преимущественно с США, в то время как Австралия связана прежде всего с Китаем, который замедляется гораздо быстрее США. Привлекательность бизнес-уазиса не статична. Она меняется по мере роста и падения соседей и смены торговых партнеров. Падение Австралии из хороших в ужасные было стремительным. Страна прожила четверть века без единой рецессии, и столь долгая полоса успеха привела к развитию немыслимого комплекса самодовольства. Даже главное достоинство Австралии относительно быстрый рост населения, подстегнутый свободной иммиграцией, оказалось под угрозой. Антииммигрантские настроения начинают играть все большую роль в австралийской политике, несмотря на то, что число мигрантов снижается. Сейчас вклад миграции в рост населения составляет 0,7% в год. В два раза меньше, чем в 2008 году, поскольку проблемы в сырьевых отраслях привели к сокращению рабочих мест. Как и многие другие развивающиеся экономики, Австралия во время бума сырьевых цен жила в свое удовольствие. В последние годы ее долговая нагрузка стремительно росла. Австралия много инвестировала, но в основном в недвижимость и сырьевые отрасли, вроде железорудной, а не в заводы в первую очередь. Австралийцы охотно брали кредиты на покупку акций и домов, что привело к более чем 50% росту цен на недвижимость в период с 2010 по 2014 год. Самый высокий прирост в развитом мире за тот период. Рост цен на жилье – подстегнули и тур поездки китайских покупателей недвижимости. Как показывает правило цен на лук, потребительские цены – не единственная важная составляющая инфляции, потому что существует растущая связь между быстрой инфляцией цен на недвижимость и экономическим спадом. В 2015 году инвестиции в недвижимость составили намного больше 5% ВВП Австралии, а именно превышение этого уровня в прошлом – часто служило предвестником готового лопнуть пузыря. В период бума в Австралии резко выросли зарплаты, как и стоимость австралийского доллара, что значительно снизило конкурентоспособность немногих оставшихся в стране заводов. Слабый промышленный сектор дает всего 8% ВВП. Это и так самый низкий уровень среди крупных развитых стран, а он еще и продолжает падать. В период с 2013 по 2014 годы Ford, GM и Toyota объявили о грядущем закрытии своего автомобильного производства в Австралии из-за высоких затрат. Если они осуществят свои намерения, то к 2017 году автомобильная отрасль Австралии может умереть. А тем временем в других странах эта отрасль расцветала. За тот же период «Форд» и «Ниссан», следуя примеру «Рено» и Volkswagen, расширили свое производство в Европе, в особенности в Испании. Европа У крупнейших европейских стран перспективы разные. У Германии вполне хорошие, у Великобритании скорее средние, а у Франции определенно ужасные. Германия по-прежнему держится на плаву в значительной степени за счет реформ Харца, которые с 2002 года снизили стоимость ее рабочей силы и повысили конкурентоспособность экспорта. Основной вклад Ангелы Меркель, ставший канцлером в 2005 году, свелся к поддержанию положительной динамики. Государственный бюджет сбалансирован, инфляция стабильна. и после 2008 года Германия смогла в основном удержаться от кредитного запоя. Результат – банковская система с малым числом слабых звеньев, сосредоточенных в провинциальных земельных банках – Ландесбанкин, но без системных проблем и с относительно небольшим числом безнадежных кредитов. А тем временем устойчивый поток инвестиций продолжает питать превосходную машину экспорта. Германия сумела стать географическим сердцем европейской промышленности. Ее разветвленная инфраструктура, снабжение охватила Восточную Европу, где дешевле рабочая сила. Ее миллиардеры управляют огромными состояниями, но источник этих состояний преимущественно те производительные отрасли, которые с большой вероятностью дают хорошие рабочие места и с малой вероятностью вызывают политический протест против их роста. На долю плохих миллиардеров из отраслей, подверженных коррупции, приходится всего 1% общего состояния миллиардеров. Однако звездный час Меркель может оказаться одним из последних в ее карьере. Она противостояла давлению правых, протестовавших против миллиона с лишним беженцев, наводнивших Европу в 2015 году и распахнула двери Германии шире, чем открыли свои двери другие страны. Это именно то, что нужно Германии для омоложения стареющего трудоспособного населения и что дает баллы согласно демографическому правилу. Возникшее недовольство понижает шансы Меркель быть переизбранной на четвертый срок в 2017 году, но это может быть и неплохо для Германии. Партия Меркель победила на выборах 2017 года. Согласно правилу круговорота жизни, Замена давно находящегося у власти лидера свежим обычно плюс. Германия определенно смотрится лучше Великобритании, которая, похоже, превращается в увеличенную версию Сингапура, островную экономику, в основе которой лежит сфера услуг. Экономический рост страны в значительной степени обеспечивает лондонская инфраструктура финансовых услуг, на долю которой приходится 20% экономики. Промышленность дает 9% ВВП, второй с конца среди развитых стран показатель после Австралии, но без потенциальной возможности роста за счет природных ресурсов. В 2016 году широко распространено ощущение, что страна поворачивается внутрь себя, при том, что правительство премьер-министра Дэвида Кэмерона намерено провести референдум относительно выхода Великобритании из Европейского Союза, отчасти потому, что выход из ЕС позволил бы сократить помощь беженцам. Общественные негодования против растущего неравенства, концентрация миллиардеров в Лондоне, одна из самых высоких в мире, их здесь целых 80, вынудило лейбористскую партию занять крайне левые позиции. И оно же заставляет консервативное правительство задуматься об увеличении госвмешательства в экономику. например, о наложении новых ограничений на международные банки. Между тем в экономике Великобритании появляются признаки излишеств. Цены на недвижимость взмыли на небывалую высоту и растут в два раза быстрее зарплат. Бытует и множество историй о студентах из Китая и России, которые снимают квартиры в Лондоне с ежемесячной арендной платой выше средней годовой зарплаты в Великобритании. Хотя инфляция потребительских цен невысока, цены на дома и другие активы вызывают серьезные опасения роста инфляции. Дороговизна фунта на фоне дешевизны евро еще больше подрывает конкурентоспособность Великобритании. Однако по некоторым правилам у Великобритании высокий рейтинг. Ее компании и домохозяйства значительно сократили свою задолженность. так что долговая нагрузка страны с 2010 года снизилась на 33% процентных пункта относительно ВВП. У Великобритании прочные торговые связи и сравнительно высокий рейтинг по демографическому правилу. Рост населения здесь довольно высокий для богатой страны, и она притягивает экономических мигрантов, несмотря на то, что для беженцев из зон военных конфликтов двери закрыты. В целом перспективы роста Великобритании кажутся средними. Глобальное политическое недовольство действующими лидерами вносит хаос в европейские рейтинги, заставляя правительства больше вмешиваться в экономику и закрывать границы. Вызывающее общее опасение подъем экстремистских партий как правых, так и левых, в 2015 году не привел к отставке правительства ни в одной крупной стране. Центр удержал свои позиции. Европе в целом с экономическим ростом примерно в полтора процента и контролируемой инфляцией не грозит опасность прихода к власти правых экстремистов, которого некоторые опасаются. Правящие партии Великобритании и Франции на выборах устояли под натиском экстремистов. А вот такие страны, как Италию, Португалию и Испанию, подъем популистских партий заставил отложить проведение реформ, направленных на повышение их конкурентоспособности. Одно из самых серьезных изменений произошло в Испании, которая за прошлый год опустилась из категории ведущих стран развитого мира в категорию средних. После разразившегося в Европе в 2010 году глобального финансового кризиса Испания, как и ряд других стран, погрязла в огромных долгах и была вынуждена провести реформы. Положительные следствия кредитного правила в том, что значительное снижение отношения долговой нагрузки к ВВП может привести к новому циклу кредитования и роста, а в период с 2011 по 2015 год частная долговая нагрузка как доля ВВП уменьшилась в Испании на 30% пунктов, одно из самых резких снижений в развитом мире. Когда Испания выплатила долги, уменьшились зарплаты и стоимость рабочей силы. В этот период, благодаря глобальным производителям, открывшим свои предприятия в Испании, страна оказалась одной из немногих развитых стран, чья доля в глобальном экспорте промышленных товаров увеличилась. Однако к прошлому году правоцентристское правительство Мариано Рахоя утратило большую часть своего энтузиазма в отношении жестких реформ. А затем на декабрьских выборах 2015 года оно потеряло парламентское большинство и рычаги управления. дальнейшие реформы оказались заблокированы и перспективы страны ухудшились, поскольку теперь ее развитие опирается лишь на инерцию уже проведенных реформ. Рейтинги Франции тоже устремились вниз, в частности в том, что касается правила об опасностях государства. Находясь без того на первом месте в мире по размеру государства, Франция увеличила госрасходы с 51% ВВП в 2000 году, до 57% в 2015. А предложенные правительством реформы по сокращению бюрократии и волокиты являются полумерами. Например, правительство планировало отменить запрет на работу розничных магазинов по воскресеньям, но только для 12 воскресений в год. Как и в Италии, во Франции снижается конкурентоспособность из-за того, что стоимость рабочей силы с 2010 -го года выросла на 5%. В придачу во Франции произошло одно из самых больших в развитом мире увеличение долговой нагрузки в посткризисную эпоху. Частные кредиты как доля ВВП выросли за последние пять лет на 16% пунктов. Хотя во Франции живет много иностранцев, страна с трудом справляется с интеграцией мусульман, проживающих в городах, и отношения еще больше испортились после того, как сторонники Исламского государства в конце 2015 года произвели в Париже ряд вооруженных нападений, приведших к человеческим жертвам. Исламское государство – организация, запрещенная в России. В результате снизилась вероятность того, что проблему старения французского населения удастся решить за счет дальнейшей иммиграции, поскольку боязнь террористов и популярность правых националистических партий усилились. Сегодня многие смотрят на Францию как на нового европейского больного. В 1970-е так было принято называть Великобританию, а в 1990-х — Германию. На востоке Польша, Чехия и Румыния извлекли выгоду из своей близости к Германии и богатым рынкам Западной Европы. Хотя все меньше западных компаний открывает офшорные заводы в Китае, Они все еще строят их в Восточной Европе. С относительно недорогой рабочей силой и дешевой валютой эти страны продолжают привлекать инвестиции немецких промышленных гигантов, заинтересованных в строительстве автомобильных и иных производств. В этом регионе высокий уровень экспорта, счета текущих операций близки к сбалансированности или даже в профиците, а иностранных заимствований немного. Экономические перспективы Чехии сейчас одни из лучших для больших развивающихся стран. Здесь не было кредитного запоя ни до, ни после 2008 года, так что страна избежала обеих стадий недавней глобальной кредитомании. В последние пять лет Польша приложила усилия к тому, чтобы резко сократить свою долговую нагрузку, и теперь эта вторая по величине экономика региона имеет хороший рейтинг по множеству правил. В стране растут бизнес-инвестиции, хотя в большинстве других развивающихся экономик они стагнируют, а динамичные местные миллиардеры включают в сферу своей деятельности Германию и Швейцарию. Однако Польша – яркое доказательство того, что идеальных экономик не бывает. Как раз когда казалось, что у страны есть все, что нужно, ситуация ухудшилась относительно правила круговорота жизни, и это привело к серьезным последствиям. Перелом наступил в октябре 2015 года после победы на выборах консервативной партии «Право и справедливость», которая встревожила всю Европу своим заявлением, что больше не будет вывешивать флаг ЕС на президентских пресс-конференциях. Новое правительство собирается поднять налоги на доходы банков, что может повредить кредитованию и утвердить политический контроль над государственными СМИ и судебной системой. Его решение укомплектовать Верховный суд Польши новыми назначенцами обеспокоило международное сообщество. Хотя страхи, что партия «Право и справедливость» разрушит польскую демократию, кажутся преувеличенными, и партия быстро пошла на попятный, отказавшись от своих щедрых обещаний снизить пенсионный возраст и выплачивать солидные пособия на детей, все же присущий ей громкий популизм со всплесками прагматизма ухудшает перспективы Польши. До выборов у страны был высокий рейтинг по восьми правилам, но сейчас по шести она входит в категорию хороших, а политика становится ужасной и в экономике усиливает хватку бюрократия. На юге от Польши лежит Румыния, еще один яркий пример экономики, поднимающейся после долгого периода стагнации. но все еще повсеместно игнорируемый, Хотя после 2008 года Румыния и набрала долгов, она с необычайной решительностью повернула процесс вспять. Пока страны от Индии до Китая все еще пытаются заставить банки полностью признать все свои безнадежные кредиты, Румыния ввела такое жесткое определение плохих кредитов, что это, вероятно, выставляет румынские банки в худшем, чем на самом деле в свете. К тому же Румыния активно сокращает свои посткоммунистические государственные структуры и до недавнего времени оставалась одной из немногих стран мира, которая решалась продавать не только миноритарные, но и мажоритарные доли в госкомпаниях. Слабое место Румынии, как и всей Восточной Европы, быстрое старение трудовых ресурсов. коммунистический диктатор николае Чаушеску до последних дней своего режима в 1989 году стремился заставить румын иметь больше детей, взимая высокие налоги с бездетных граждан старше 25 лет. Тем не менее, в настоящее время Румыния вместе с Польшей и Чехией входит в число наиболее быстро стареющих стран развивающегося мира. Что еще раз доказывает? Как трудно правительству повысить в стране коэффициент фертильности? По прогнозам ООН, до конца 2020 года румынское население работоспособного возраста будет сокращаться на 1,2% в год. При таких темпах даже решительные меры по вовлечению в трудовую деятельность женщин иммигрантов не помогут справиться с сокращением населения. Тем не менее, дела в Румынии столь явно улучшаются в отношении целого ряда правил, что ее перспективы выглядят хорошо. Подъем этих бывших стран советского блока служит немым укором их бывшим московским повелителям, которые движутся в обратном направлении. Различия в развитии России и ее бывших доминионов ярче всего иллюстрируются следующими фактами. В 2015 году, когда в Восточной Европе в целом отмечалось падение инфляции и ускорение роста, Россия погружалась в стакфляцию. Ее экономика сокращалась со скоростью 3%, а инфляция росла со скоростью 15%. Среди крупных стран у России один из самых низких рейтингов по предложенным мной правилам. Ее лидер Владимир Путин... Уже четыре раза занимал высшие государственные посты и давно выдохся. Он отказался от экономических реформ в пользу дорогостоящих заграничных военных авантюр для укрепления влияния России на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. На волне пропаганды, воспевающей недавние захваты территории Украины и интервенции в Сирии, Путин сохраняет поразительную популярность. По официальным данным, его поддерживает 90% населения, в то время как популярность лидеров по всему миру падает из-за экономических проблем. Однако, согласно правилу круговорота жизни, нет ничего хуже засидевшегося лидера, который перестал приносить экономическую пользу, но способен удерживать власть сколь угодно долго. Главная ошибка Путина в том, что он не диверсифицировал экономику. которая продолжает зависеть от нефти, и экономика рухнула вместе с ценами на нефть. Стремясь к получению денежных средств, правительство заговорило о продаже «миноритарных долей в аэрофлоте» и других государственных компаниях, но нет никаких признаков, что оно откажется от контроля над ними. Российское производство практически не на экспортных рынках. Несмотря на падение нефтяных цен, В России доля миллиардеров в экономике больше, чем в любой другой развивающейся стране, причем источником 67% совокупного состояния миллиардеров служит сильно зависящей от политических связей отрасли вроде нефтяной. Рейтинг какой-либо страны по-любому из правил редко бывает равен ужасной единице. Но сейчас у России именно такой рейтинг по правилам о политике, государстве, плохих миллиардерах и демографии. Кроме того, трудоспособное население России сокращается быстрее, чем в большинстве других стран. Самый высокий рейтинг у нее по валютному правилу, потому что дешево – это хорошо, а рубль рухнул вместе с ценами на нефть. На пике нефтяного бума Москва демонстрировала расцвет нефтядекаданса. По улицам носились Бентли и Майбахи, а потоки черной икры не иссякали до рассвета. К концу прошлого года, когда менее чем за полтора года цена на нефть упала со 110 долларов ниже 50, на горизонте забрезжила новая реальность. Рубль потерял более половины своей цены относительно доллара, и Москва стала таким дешевым городом, каким не была уже много лет. И скромным. Во время приезда осенью 2015-го моих коллег возили в практичном седане Toyota камри Камри». Из-за падения рубля столько разочарованных россиян были вынуждены отказаться от отдыха на Средиземном море, что глава Ростуризма Олег Сафонов счел необходимым напомнить им, что тяга к морскому побережью стала модной недавно. Наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные моря. В контексте новой реальности Путин стал оборонять экономические рубежи. В пропагандистских материалах воспевается его роль защитника величия России во враждебном мире, и для поддержания этого образа он старается избавить Россию от зависимости и обязательств перед иностранцами. Хотя частный внутренний долг России быстро растет, а это плохой знак согласно кредитному правилу, За последний год она вернула несколько миллиардов долларов в счет погашения иностранных кредитов. И вместо опустошения казны для защиты рубля на валютных рынках правительство Путина в прошлом году мудро отпустило рубль в свободное плавание, позволив его стоимости упасть. Хотя цена нефти в долларах падает, каждый доллар нефтяных доходов стоит теперь вдвое больше рублей, а именно это и важно для госбюджета. В сочетании с сокращением государственных расходов падающий рубль значительно улучшил прогнозы в отношении государственного дефицита. Если совсем недавно, в 2014 году, для сведения баланса России было нужно, чтобы нефтяные цены держались не ниже уровня 100 долларов за баррель, то теперь она может свести баланс при ценах около 50 долларов. Это надежная защита от иностранного давления, особенно на фоне того, что крупнейшим поставщикам нефти от Нигерии до Саудовской Аравии для сведения баланса необходима цена около 80 долларов. Беда экономической стратегии Путина в том, что она нацелена только на защиту от внешнего влияния, без всяких попыток перейти в наступление, подстегнув рост национальной экономики. В отношении двух важнейших проблем – Посткризисной эпохи, снижение долговой нагрузки и сокращение населения, рейтинг России по сравнению с другими развивающимися странами низок. Население стремительно стареет, а частный внутренний долг растет. В отношении третьей важной проблемы – деглобализации – Россия стала одним из главных препятствий на пути мировой торговли. В период с 2008 до конца 2015 года Россия вела в торговой сфере около 500 протекционистских мер, заняв по этому показателю второе место в мире после Индии. Даже ближайшие советники Путина в частных беседах признают, что поскольку рост российского ВВП упал до 2% в начале 2012 года, задолго до обвала нефтяных цен, развитие экономики тормозит не одна нефть. Сотрудники Министерства финансов Однажды показали нам мрачную диаграмму, показывавшую, что в течение последних нескольких лет инвестиции постоянно снижались, упав ниже 20% ВВП. Это один из самых низких уровней среди крупных развивающихся экономик. И нет никакого плана по изменению такого положения дел. Турция и Ближний Восток В Турции происходит примерно то же, что и в России. Несмотря на отсутствие в стране нефти и других природных ресурсов, Турция также склонна к стокфляции, как и сырьевые экономики. Реджеп Тайип Эрдоган пришел к власти как харизматичный реформатор, понимающий, что Турции необходимо взять контроль над расходами и победить гиперинфляцию. Однако он руководит страной уже 13 год, и его пыл угас. Его правительство ужесточает контроль над экономикой, А сам он, кажется, утратил понимание экономических законов. За последнюю пару лет Эрдоган вступал в публичные перепалки с Центробанком, безосновательно утверждая, что в ответ на повышение инфляции нужно снижать процентные ставки. Кроме всего прочего, низкие процентные ставки, по его словам, уберегают мусульманские банки от нарушения религиозного запрета на ростовщичество, из чего можно сделать вывод – что в Турции экономикой начинают управлять религиозные законы. Таким образом, Турция еще одна бывшая звезда экономики, глубоко погрузившаяся ныне в категорию ужасных. Охвативший ее кредитный запой, второй в мире по масштабам после китайского, за последние пять лет частные кредиты выросли более чем на 35% пунктов относительно ВВП. Поскольку вся используемая в стране нефть импортируется из-за рубежа, Крушение нефтяных цен должно было бы очень быстро вывести счет текущих операций из красной зоны. Однако экспорт из Турции настолько слаб, что счет текущих операций корректировался довольно медленно, так что дефицит только сейчас начинает опускаться ниже 5% ВВП, выходя таким образом из опасной зоны. В условиях падения экономики и роста инфляции правящая партия Эрдогана, партия справедливости и развития, В прошлом мае потеряло большинство в парламенте, но семь месяцев спустя, на внеочередных выборах, снова его набрала, сыграв на страхе населения перед террористическими атаками и подъемом исламского государства. Исламское государство – организация, запрещенная в России. Победа в таких напряженных условиях весьма вероятно подогреет в партии популистские и националистические настроения. Таким образом, у Турции высоким остается рейтинг лишь по двум правилам – демографическому и географическому, поскольку рабочая сила в стране растет с хорошей скоростью, а экономический рост происходит равномерно по всей стране. Однако близость Турции к богатым нефтью странам Ближнего Востока, особенно расположенным в зоне Персидского залива, которым тоже грозит опасность, уже не приносит ей прежней выгоды. Дешевизна валюты дает реальный выигрыш, когда ее цена определяется рынком, а не правительством. А базовой проблемой Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива является привязка их валюты к доллару. В результате падение нефтяных цен не снижает стоимость их валют и не помогает свести баланс, как это происходит в России. Бюджетные проблемы стран Персидского залива увеличились Когда они повысили государственные расходы в попытке погасить политические волнения, охватившие арабский мир. В прошлом январе в Саудовской Аравии короновали нового короля, который немедленно принялся раздавать новые льготы, включая пособие в размере двухмесячной зарплаты солдатам, пенсионерам, государственным стипендиатам и госслужащим, то есть половине населения страны. В прошлом году Государственный бюджет, который еще в 2012 году имел двузначный профицит, скатился к дефициту в размере 15% ВВП, наихудший уровень среди крупных развивающихся экономик. Многие соседи королевства находятся в аналогичном положении, и зона Персидского залива сейчас представляет собой полную противоположность Южной Азии. Это единственный в мире регион, где в ближайшие годы все экономики с большой вероятностью замедлят свой рост. Африка. Нет никакого смысла говорить о группах развивающихся стран в целом, а Африка – это 53 страны, в двух третьих которых население под 20 миллионов и почти у половины экономик ВВП меньше 10 миллиардов в год. Это треть экономики штата Вермонт. За немногими исключениями, особенно ярким из которых является ЮАР, в этих странах нет хорошо развитых институтов, статистика по ним весьма обрывочна, и иностранным аналитикам трудно раздобыть надежные данные. Но те тенденции, которые поддаются измерению, говорят о повороте к худшему. Число африканских стран, растущих быстрее 6%, упало с 22 в 2010-м, до 9 в 2015, а число тех, где инфляция выше 10%, выросло с 4 до 10. Многие африканские страны угодили в ловушку подъема и падения цен на сырьевые товары. Во время бума они не инвестировали свалившиеся с неба доходы в развитие новых отраслей. Когда в 2011 году сырьевые цены стали падать, их валюты рухнули. Но в отсутствие развитой промышленности падающая валюта не помогает росту экспорта. Вместо этого она усложняет выплату внешних долгов, которые многие из этих стран накопили в хорошие времена. ЮАР – вторая по величине африканская экономика после Нигерии и крупнейший экспортер сырьевых товаров, включая золото, алмазы и железную руду – испытывает те же трудности, что и другие сырьевые страны, такие как Россия и Бразилия. Слабое инвестирование, падающая валюта, засидевшаяся правящая партия и чрезмерная опека государства над экономикой. Недавно президент Джейкоб Зума за одну неделю сменил двух министров финансов в поисках того, кто поддержал бы его амбициозные проекты расходов, не напугав при этом рынки. Однако, в отличие от других сырьевых стран, у ЮАР необычно сильные финансовые институты и высокопрофессиональные крупные банки, которые после 2008 года не дают росту кредитов выйти из-под контроля. Валюта ЮАР, рэнд, так резко упала в цене с учетом поправки на инфляцию, что является сейчас одной из самых дешевых в мире. Ужин в кейптаунском ресторане – С кухней мирового уровня может обойтись меньше 30 долларов с человека. Уровень стокфляции в стране намного ниже, чем у некоторых других больших сырьевых экономик. Рост ВВП, хотя и низкий, но все же положительный. А инфляция не достигает двузначных чисел и не ликвидирует конкурентных преимуществ, полученных от падения валюты. В целом, ЮАР в том, что касается правил, выглядит чуть менее ужасно, чем, например, Россия. В остальном замедление ЮАР отражает типичные проблемы, вновь охватившие весь африканский континент после 2011 года, когда в общественно-политических журналах бушевала шумиха на тему возрождения Африки. Если присмотреться к хорошим, средним и ужасным сюжетам, то, глядя на карту, можно понять, что хорошие страны располагаются на востоке, вокруг Кении, а самое ужасное творится на западе, возле Нигерии. В 2015 году Нигерия на короткое время вызвала одобрительную шумиху, когда Мохаммаду Бухари стал президентом благодаря своим обещаниям очистить от коррупции одну из самых коррумпированных стран. Я отнесся к этому настороженно, потому что его предшественник Гудлак Джонатан давал аналогичные обещания, а вместо этого стал хрестоматийным примером того, как не надо управлять сырьевой экономикой, позволив доходам от нефтяной отрасли уйти не в те руки. Даже предшественник Джонатана, известный своей коррупционностью, Алусюгун Обасанджо, сумел на время своего правления пополнить валютные резервы Нигерии. После прихода в 2010 году к власти Джонатана эти резервы постепенно растаяли с 50 миллиардов долларов до 33, несмотря на растущие доходы от дорожавшей нефти. Когда в 2014 году нефтяной бум закончился, в Нигерии оказался критически низкий уровень валютных резервов. К 2015 году у большинства крупных экспортеров нефти совокупные накопления в валютных резервах и фондах национального благосостояния по меньшей мере соответствовали размерам экономики. В Нигерии они снизились до 8% ВВП. Большей частью эти накопления были попросту разворованы. И в результате теперь резервов страны едва хватит на то, чтобы покрывать пугающий дефицит бюджета в течение года. Бывший генерал Бухари пришел к власти, обещая начать борьбу с коррупцией и с экстремистами из Боко-Харам. И то и другое необходимо для завоевания доверия народа и обеспечения безопасности в стране. Но он, возможно, недооценил, насколько глубокий вред нанесло перспективам роста его страны сырьевое проклятие. Государственные доходы на 70% обеспечиваются экспортом нефти, и падение нефтяных цен означает, что дефицит госбюджета в этом году, скорее всего, подберется к 5% ВВП. из-за падения доходов от экспорта нефти впервые за десятилетие может возникнуть дефицит счета текущих операций. Как и другие африканские страны, Нигерия должна найти способ победить плохие привычки в области накопления и инвестирования, характерные для стран с изобилием природных ресурсов. А вот расположенная на востоке континента Кения – Это, напротив, одна из немногих африканских стран, у которой остается шанс увидеть в этом году ускорение своего экономического роста. Кения – импортер нефти, поэтому падающие нефтяные цены ей на руку, и над ней не висит нефтяное проклятие. Лидер страны Ухуру Кениата нацелен на реформы. Он пришел к власти в 2013 году в результате мирных выборов и сумел привлечь в страну инвестиции. Недавно он назначил нового главу Центробанка, который удаляет слабые звенья финансовой системы и закрывает ненадежные банки. Хотя у Кении невысокий рейтинг по валютному правилу, ее шиллинг дорог, а дефицит счета текущих операций намного выше 5% ВВП, по многим другим она движется в положительном направлении. Инвестиции выросли. Если в 2009 году они составляли менее 19% ВВП, то теперь почти достигли 24%. Страна превращается в бизнес-оазис. Благодаря строительству новых электростанций, расходы местных жителей на электроэнергию снизились вдвое. Международные компании и инвесторы смотрят на Кению как на основу восточно-африканского сообщества, многообещающего регионального общего рынка. К тому же страна является важной точкой нового морского шелкового пути, создаваемого Китаем, который строит новую дорогу из кенийского порта Момбаса до находящейся на расстоянии 275 миль столицы Найроби. Таким образом, у Кении высокий рейтинг по большинству правил – от географического до заводов первым делом. И большое преимущество по демографическому правилу поскольку ожидается, что ее население трудоспособного возраста будет расти со средней скоростью 3% в год до конца 2020 года. А это один из самых высоких темпов роста населения в мире. Снова о мифе долгосрочных прогнозов. В начале этого десятилетия некоторые наблюдатели полагали, что наступает африканский век, но по мере того, как бум спадал, а мир охватывало ощущение неопределенности, такие долгосрочные прогнозы для целых регионов вышли из моды. Это могло бы быть хорошим признаком, если бы на смену оптимизму не пришел столь же безудержный пессимизм в отношении почти всех стран на планете. Хотя в целом в условиях сокращения населения, деглобализации и отказа от заемного финансирования экономический рост замедлился, Некоторые страны продолжат подъем даже в таком медленно растущем мире. В развитом мире список стран с относительно хорошими перспективами включает в себя Германию и США. В обширной категории стран со средним доходом, готовыми к росту, кажутся значительная часть Восточной Европы и Мексика. Среди стран с низкими доходами относительные звезды могут появиться в Южной Азии, Восточной Африке, В некоторых регионах Юго-Восточной Азии. Так выглядят эти страны в данный момент, март 2016 года, но рейтинг может неожиданно измениться из-за покушения на кого-то из лидеров, резкого поворота экономической политики, удивительного изобретения или стихийного бедствия. И если мир, как опасаются, действительно погрузится в этом году в глобальную рецессию, то в ближайшее время любой стране будет трудно достичь хорошего роста. Но и эта фаза пройдет, поскольку глобальные рецессии продолжаются, как правило, год, а здесь речь идет о прогнозе на пять лет вперед. Правила предназначены для того, чтобы отслеживать эти динамические изменения, поэтому я постоянно слежу за своими рейтингами и обновляю их, и поэтому не берусь утверждать, что какая-либо страна, останется в категории хороших, средних или ужасных долей ближайших пяти лет. Известный психолог и автор книг Филипп Тетлок на протяжении последних десятилетий проверил тысячи прогнозов. В своей книге «Суперпрогнозирование» он приводит доказательства и того очевидного факта, что прогнозы тем менее надежны, чем на большее количество лет вперед пытается заглянуть их автор. И факта менее очевидного – попытка заглянуть далее, чем на пять лет вперед, дает не более надежный результат, чем случайная догадка. Если прогнозирование подъемов и падений государств делается в практических целях, то временной диапазон должен быть достаточно коротким. Тогда прогноз будет относительно надежным и в то же время достаточно длинным, Тогда на него можно будет опираться при планировании и выработке установок. В ближайшие пять лет произойдет полная трансформация глобальной экономики, пострадавшей от кризиса 2008 года. Посткризисная эпоха закончится, и к 2020 году условия, вероятно, радикально изменятся. Рейтинг стран, составленный по предложенным мной правилам, преобразится, а детали этих правил – получат дальнейшее развитие, но базовая концепция, думается, останется верной. Самый надежный способ прогнозирования подъема и падения стран – применение набора правил, в основе которых лежит реалистичный временной промежуток. Те же, кто жаждет получить прогноз на более отдаленную перспективу, должны помнить, лишь очень немногим странам удавалось устойчиво расти в течение многих десятилетий подряд. И эти немногие избранные обычно находятся в оптимальном диапазоне и не входят в красные зоны, обозначенные каждым из правил. Так обстояло дело с горсткой восточноазиатских азиатских чудо которые росли в течение десятилетий благодаря активному проведению реформ и сбалансированному росту, потому что не допускали серьезных нарушений правил об инфляции, кредитах, инвестициях и так далее. Но в итоге и эти чудеса поблекнут. Каждой стране суждено проходить через периоды расцвета и упадка. Ни одна не будет расти или падать вечно. В непостоянном мире постоянными остаются только экономические и политические циклы. Именно они управляют будущим. Текст читал Аравушкин Александр.